460. -е. Сын мой, то, что имеешь теперь, умножу в 100 крат. И невозможное сделаю возможным. И будешь полёты иметь, и откроются очи и уши. Всё будет. Ручательство даю, ибо преданность вижу и решимость идти до конца. Невидимые людям Беззвучное решение духа вместе со мной идти до конца громом несётся в пространстве. И ярок себе привлекает магнитно и мощно энергии моего луча. Ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным в пространстве и скрытого не открыто моему глазу. Око владыки над каждым, кто путь свой решил до конца. Говорю: мой навсегда. Дам возможности новые и быть может летать. Говорю: будь со мною. Моим называю не просто. Утверждаю близость мою знаками, не верить никому и быть всегда со мною. Сын мой, доступ в твердыню имеешь, но прежде чем устремиться, всё оставляй позади и внизу